«Глава шестнадцатая. Проклят? Его кровь проклята? Что он имел в виду?» «Не понимаю», — призналась я. «Иногда я и сам не понимаю», — грустно усмехнулся он. «То, что вы сейчас видите, — это настоящий я. Я полностью контролирую свои эмоции, характер, хотя иногда всё же не справляюсь. Он с виноватым видом пожал плечами». Но когда солнце достигает зенита, мною овладевает нечто совершенно иное, и я могу только сидеть и наблюдать. А по ночам оно не просто контролирует меня. Оно полностью меняет меня, превращает в безмозглого монстра, над которым у меня нет никакой власти. Я вспомнила клубящуюся тьму вокруг его глаз, вздувшиеся чёрные вены, когда он кричал на меня и чуть не убил Валериану. «Так вот, почему Арабис всегда держится рядом», — сказала я. Её сила может остановить вас». «Не всегда». Он сжал руки в кулаки так, что у него побелели костяшки пальцев. «Прошлой ночью я ранил её. Чуть не убил. Я выдохнула. Я знаю, что вы её исцелили и очень благодарен вам за это». В ответ я лишь покачала головой, показывая, что это пустяки. «Видите ли, мы с ней остались за стенами города, чтобы обеспечить безопасность всех во дворце. Я полночи бродил по лесу, Его взгляд стал мрачным и отстранённым. Потом зверю взбрело в голову проникнуть в город. Арабис пыталась остановить меня, но я впервые ослушался. Я напал на свою подругу и чуть не убил её. Последний приказ команду она отдала уже после того, как я её ранил, и это усилие могло стоить ей жизни. Он снова посмотрел мне в глаза. «Если зверь перестанет ей подчиняться, что мне тогда делать?» Последние слова он произнёс шёпотом, полным ужаса и безнадёжности. Я не знала, что ответить. Да и что тут можно сказать? В горле встал ком, не дающий произнести ни слова. «Что остановит меня сегодня вечером?» — спросил Каллил. «Весь город будет праздновать, но без арабис их не спасут даже каменные стены». Одним грациозным движением, как умеют только Фейри, он поднялся на ноги, Гнев выплеснулся из него, и я ожидала увидеть чёрные вены вокруг его глаз, но кожа осталась чиста. Я попыталась рассуждать логически. Город окружён прочными стенами и хорошо охраняется. «Меня не остановят ни стены, ни городская стража», ответил он со смертоносным спокойствием. «Но должен быть какой-то выход». У Крина есть идея. Выражение его лица колебалось между надеждой и поражением. Это же... «Хорошо?» Мгновение мы оба молчали. Калил подошёл к краю бассейна, встав ко мне спиной, и сделал несколько глубоких вдохов. Когда он вернулся и сел на скамью рядом со мной, выражение его лица снова стало спокойным, а поведение — безмятежным. Я чувствовала на себе его пристальный взгляд, пока обдумывала всё то, что он мне рассказал. Он оценивал меня, оценивал мою реакцию. Наконец он сказал... «Похоже, вас не шокировала открывшаяся правда. Не так, как Аарабис и остальных. Может, дело в том, что я не до конца понимаю последствий этого?» Калил покачал головой. «Нет, дело не в этом. Уверен, вы понимаете всю шаткость моего положения и чем это «бремя» может обернуться для принца благого двора. Думаю, причина вашей проницательности и чуткости. Если честно, его слова звучали как полный бред — Мы были едва знакомы и общались не так плотно, чтобы он понял, какая я. «Вам наверняка кажется, что я несу какую-то чушь». Казалось, его это позабавило. «Но я останусь при своём мнении. Полагаю, вы имеете на это право». Он фыркнул, и этот звук, казалось, впился в мою кожу, так сильно напоминая физическое прикосновение. Стремясь избавиться от этого ощущения, я выпалила. «Значит, проклятие и есть та причина моего присутствия здесь». «Верно. Вы считаете, что я могу его как-то снять?» «Нет». Я озадаченно нахмурилась. «Тогда что вам от меня нужно?» — озадаченно спросила я. «Точно не могу сказать. Моё замешательство усилилось. С чего вы взяли, что я могу вам помочь? Зачем похищать меня?» Жрица сказала, что вы поможете. «Жрица? Это ещё кто такая, чёрт возьми!» Теперь настала моя очередь злиться, и я вскочила на ноги. Я даже оставила розу на скамейке. Могущественная провидица. Как будущий король после последнего дня рождения я должен был нанести ей визит. Она должна была сказать, что я стану хорошим правителем для своего народа, но вместо этого предсказала нечто совсем другое. «Что же?» «Сейчас я не имею права разглашать все детали». «Почему?» — спросила я. «Предсказания жрицы нельзя рассказывать кому-то другому». Значит, это она выдала блестящую идею поехать верхом. Он с безучастным выражением лица пожал плечами. «Что за...» «Пожалуйста, не заставляйте меня заканчивать фразу. Вы прожили в моём королевстве достаточно времени, чтобы понять, что я хотела сказать». Прошипела я, потеряв остатки самообладания. Принц был весьма красноречив, и я понимала, что веду себя грубо, но мне было плевать. «Что он мне сделает? Укусит? Пусть попробует». Но он не выглядел оскорблённым. Судя по тому, что он пытался сдержать улыбку, его очень позабавило моё поведение. «Мои несчастья забавляют вас? Серьёзно?» Его лицо тут же стало серьёзным. «Нет, что вы. ни в малейшей степени». «Тогда почему вы похожи на кота, который проглотил канарейку?» «Просто так». «Чушь собачья», — выпалила я, наплевав на вежливость. «Мисс Сандер, приношу вам свои извинения. Я не хотел вас обидеть». «Прекратите называть меня мисс Сандер». Мне всё время кажется, что вы обращаетесь к моей матери. Вы не разрешали называть вас по-другому? Да, но... Проклятье. Злость взяла надо мной вверх, и что мне делать? Я вскинула руки. Можете называть меня как угодно. Мне всё равно. Калил поднялся со скамейки и встал передо мной. Тогда я буду называть вас Даниэллой. Он произнёс моё имя медленно, словно смакуя каждый слог. Прекрасное имя. Чёрт бы его побрал. От звука его хрипловатого голоса у меня по телу пробежали мурашки, а то, как он смотрел на меня, произнося полное имя. Что происходит? Почему я так реагирую на него, хотя он одним махом разрушил мою жизнь? Он сделал ещё один шаг ко мне, и его гипнотические голубые глаза захватили мои. «Вы?» Но я так и не узнала, что он хотел сказать, потому что к нам трусцой подбежал Сильвер. «Вот вы где!» Калил быстро отстранился от меня и принял непроницаемое выражение лица. Что-то случилось? Сильвер остановился. Он явно бежал, но даже не запыхался. "Ты нам нужна", сказал он, глядя прямо на меня. "Я?" даже Калил удивлённо приподнял брови. "Девчонка объяснил Сильвер: "Она проснулась, и не нашла тебя в постели, спустилась в столовую в поисках тебя, а потом..." Он растерянно покачал головой. Она схватила со стола нож, залезла под стул и теперь шипит на всех. «О боже!» Я совсем забыла про Валериану. Чувствуя себя виноватой, я побежала по тропинке в ту сторону, откуда мы пришли. Сильвер и Калил следовали за мной по пятам. Я промчалась через кухню, вернулась в столовую и, едва переступив порог комнаты, услышала шум. «А нельзя ли разобраться с этим поскорее?» — раздался раздражённый женский голос. «Я бы хотела спокойно позавтракать». Вбежав внутрь, я обнаружила, что Джондар и Цилия стоят спиной к камину напротив мягкого кресла у стены. Король, Крин и женщина, которую я раньше не видела, сидели за столом. «Всё хорошо, девочка», — говорила Цилия. «Тебя никто не обидит». «Где Дани?» — выкрикнула Валериана. Не тратя время на приветствие, я подбежала к Цилии, проследила за её взглядом и увидела Валериану, спрятавшуюся под одним из стульев, в её ладошке поблескивал нож. «Я здесь», — сказала я. «Всё в порядке. Всё хорошо». Валериана на мгновение замешкалась, а потом выронила нож, который с грохотом упал на каменный пол, вылезла и обхватила меня за талию. Я успокаивающе гладила её по волосам, пока она дрожала в моих объятиях, как осиновый лист. Когда я попыталась отстранить её от себя, Валериана лишь сильнее прижалась ко мне, не сводя испуганного взгляда с женщины, сидящей рядом с королём. Судя по небольшой, но искусно сделанной короне на голове надменной Фейри, Это была королева летнего двора. Её синяя кожа мерцала, а длинные чёрные волосы украшали сверкающие сапфиры. Заострённые уши у неё были в два раза длиннее, чем у всех фейри, которых я когда-либо встречала, и заканчивались пугающе острыми кончиками. Глаза были ярко накрашены тёмно-синими тенями, а ресницы выглядели накладными, но что-то подсказывало мне, что они были такими длинными от природы. От линии роста волос к бровям спускались две полоски блестящей пудры, которые продолжались под глазами и доходили до челюсти. Она была прекрасна, бесспорно но в её присутствии мне почему-то было не по себе. И я не единственная чувствовала это, Валериана тоже. Правда, она немного перестаралась. Возможно, для такого окружения она была слишком дикой. Я бросила взгляд на Джондара. «Я отведу её в нашу комнату». Король, восседающий во главе стола, поднялся на ноги. «Прежде чем вы уйдёте, позвольте вам представить королеву зимнего двора Белашу». «Зимний двор? Интересно». Синекожая женщина скривила лазурного цвета губы и внимательно посмотрела на меня, приподняв бровь. Её взгляд мне ни капли не понравился, но я вспомнила о манерах и вежливо произнесла. «Рада познакомиться, Ваше Величество». «Взаимно». Она со скучающим видом подцепила с тарелки ломтик дыни и отправила его в рот, словно позабыв о моём присутствии. Джондар смутился. Очевидно, эта женщина не была его матерью. Король только улыбался, как мужчина, околдованный красотой и ослеплённой любовью. Его улыбка стала ещё шире, когда он заметил стоящего позади калила «Принц Аданорин!» — воскликнул он, почтительно прижав кулак к груди и поклонившись. Пока они обменивались любезностями, Я пыталась подгадать момент, чтобы незаметно улизнуть из зала. Король потянул Каллила к столу, указывая на место справа от себя, но тот сел рядом с Крином. Крин тут же наклонился к принцу и что-то прошептал ему на ухо, а я на цыпочках вышла из комнаты. Валериана чуть ли не бежала впереди меня. Слишком поздно я вспомнила, что забыла на скамейке розу, которую мне подарил Каллил.